Прекрасно зерен набросать полям, Прекрасней в душу солнца бросить нам И подчинить добру людей свободных Прекраснее, чем волю дать рабам.